Глава 13. Сегодня мы с вами изучим одно из простейших заклинаний, относящихся к разделу бытовых. Монотонно бубнила мастер Гимли, расхаживая перед студентами. Заклинание поиска. Будем искать фигуру преподавателя. Хихкнул кто-то позади меня. Что её искать? Отозвался сосед говорящего. Её и нео вооружённым взглядом видно с другого конца академии. Слава мастера потонули в дружном гоготе первокурсников. Я сказала что-то смешное, впирилась взглядом женщина в кого-то сидящего позади меня. В таком случае выходите и покажите всем нам то, как сможете отыскать в этой аудитории спрятанную книгу, используя при этом необходимое заклинание. Послышался обречённый вздох, скрип ножек стула о пол. А потом на кафедру к столу вышла невысокая девчушка с тонкими белыми волосами. «Вы решили заменить своего друга?» Преподаватель наградил ее жутковатой улыбочкой. «Что ж, ваше право. Итак, начнем. Вам необходимо отыскать труд, вышедший из-под пера Гавраля Илма Ириновски. На поиске пять минут. Время пошло». Девушка вновь вздохнула, приложила волосы на правое плечо и зажмурилась. Концентрировалась она долго. Мастер недовольно поглядывала в её сторону и поджимала губы, но не вмешивалась. Инвенент. Ин наконец проговорила студентка и открыла глаза. Вот только зрачки превратились в две щёлочки, позволяя очародьке сменить тип своего зрения. Мастер сказала, что заклинание поиска является одним из простейших заклятий, относящихся к разделу бытовой магии, но я была с ней не согласна. Несколько дней назад я вычитала в учебнике совершенно другую информацию. Там говорилось, что эта магия делится на несколько ступеней. Используя первую ступень заклинаний, чародей в состоянии изменить своё зрение. Тогда он ищет предмет в небольшом радиусе вокруг себя. Применение второй ступени помогает магу покинуть своё тело и полететь. Действие поиска распространяется на несколько километров. Но самый сложный поиск — это поиск по карте. Такие моменты чародей использует те же знания, как и для открытия порталов. Честно говоря, не совсем поняла всё то, о чём говорила Страктасия, но то, что заклинание поиска является одним из простейших, не верила. Блондиночка овела взглядом аудиторию и безошибочно двинулась в сторону выхода. Кто-то сбоку хихикнул и прошептал что-то на тему того, что это идеальное решение в такой ситуации. Но студентка не собиралась бегать занятия. Она подошла к двери, провела рукой по стене рядом и прошептала: "Лаблу". Стена дрогнула у меня и форма Иллюзия спала, являя взору длинный шкаф, занимающий практически всё расстояние от двери до конца аудитории. Осмотрев полки, студентка вытащила тонкую книгу в белоснежном переплёте и протянула её мастеру. "Впечатляет". Совсем по-другому посмотрел на чародейку преподаватель. "Теперь я понимаю, почему вы вызвались вместо своего друга, где получали знания до академии?" «Королевская школа шести стихий», — тихо ответила девушка, у которой зрачки медленно возвращались в норму. «Вы использовали вторую ступень заклинания поиска?» «Потрясающе!» — улыбнулась мастер Гимли. «Можете вернуться на место. А сейчас, после того, что продемонстрировала нам студентка Рила», — ответила с места девушка, «студентка Рила». Я думаю, самое время объяснить вам то, что некоторые заклинания имеют разделение на ступени. Всё чаще палата магии патентует новые заклятия и новые их формы. Хочу сказать, что за последние несколько сот лет арсенал среднестатистического мага с одной искрой пополнился на 200 заклинаний, которые не входят в боевые Ове и ах, часть хранится в тайне. Многие маги не сообщают о своих изобретениях и открытиях, боясь, что их могут использовать против создателей. Но мы сейчас говорим не об этом. Мастер Гимли подошла к массивному чёрному столу, положила на него добытую студенткой книжку и с тяжёлым вздохом опустилась на стул. Некоторые заклинания, в том числе и магия поиска, разделяются на несколько категорий. Именно магне, которую мы изучаем на этом занятии, делится на четыре разряда. Я нахмурилась. Ведь в прочитанном параграфе говорилось о том, что поиск разделяется всего на три ступени. Может, информация в книге устарела? Надо бы у Драфика спросить. Уж он-то точно должен знать. Категория первая поиск предметов в радиусе 10 м. Категория вторая поиск предметов в радиусе 1 км с возможностью увидеть невидимое или скрытое от человеческого глаза. Категория третья поиск по местности взглядом птицы. Категория четвёртая поиск по карте. Третья и четвёртая ступени под силу только чародеям с двумя искрами, так как на такое колдовство тратится слишком много силы и энергии. В принципе-то разделение заклинаний на ступени весьма условное. Все зависит от количества влитой энергии. Ваша сокурсница только что использовала вторую ступень. Как вы себя чувствуете после этого? Я повернулась, чтобы посмотреть на чародейку, способную сотворить заклинание, которое мне пока было не по силам. А девушка вздрогнула от вопроса и тихо ответила. «Голова немного кружится, но чувствую себя нормально. Моя цель...» стать членом Великой Ложи, потому такие мелочи не смогут меня выбить из равновесия. — Выскочка! — прошипела Фелия, сминая лист бумаги, на котором до этого старательно записывала сказанная мастером. — Её знаешь? — удивилась я. — Да, — передёрнула плечами соседка. — Как же она меня раздражала в школе, вечно вылезет вперёд, вечно выпендрит с чем-то. А ведь это не её заслуга, а папочке, который платил наёмным магам за обучение прелестной дочурке. — Так ты окончила королевскую школу шести стихий? «Да», — нехоть отозвалась Феллия. «Я вам не мешаю», — усмехнулась мастер Гимли, возвышаясь над нашей первой партой. «Хотите показать свое мастерство, студентка Феллия? Тогда вперед! Я хочу, чтобы вы отыскали в аудитории позолоченное перо». «Отыскать книгу по названию намного проще, чем предмет по его описанию», — буркнула она, вставая с места. «Не соглашусь с вашим заявлением», — мыкнула преподаватель. «Да». «Думаю, что и ваша сокурсница сможет его оспорить, ведь так рила». «Конечно», — незамедлительно отозвалась отличившаяся ученица. «Ведь по форме предмета ищется проще, чем по какому-то элементу. Книга могла быть как однотомником, так и десятком книг, разбросанных по всему помещению. Но если Филия не в состоянии выполнить вашу просьбу, мастер, я могу ее заменить». «Затычку в заднице замени», — прошептала моя соседка, отходя от парты. Она замерла всего на секунду, а потом протянула заклинание медленно и по слогам. «Ин-ве-ни-й-ент!» Поправив длинные волосы, словно успокаивая себя этим движением, Фелин направилась к учительскому столу. Замерла возле него на мгновение, а потом сменила маршрут и двинулась в сторону того же шкафа, из которого Рила вытащила книгу. Постояв возле него с мгновения, чародейка встала на насточки и потянулась к четвертой полке, которая была вне зоны ее видимости. Пошарив по деревянному столежу, девушка вытащила длинное белоснежное перо, стежень которого блестел золотом в лучах садящегося солнца. "Очень хорошо", похвалила Фелия преподаватель. "Можете объяснить мне и своим сокурсникам, почему вначале направились к моему столу?" "Конечно", обезоруживающе улыбнулся она. "Перед нашим занятием мы достали перо, которое хранилось в верхнем ящике стола, и переложили в шкаф Скорее всего, это было сделано для того, чтобы запутать студента, которому подают это задание. Вы правы, студентка Фели. кивнула головой женщина. Можете вернуться на места. Что же, обе девушки великолепно справились с поставленной перед ними задачей. Время занятия подходит к концу. Увы, я не успею проверить вас всех на понимание этого материала, но думаю, что экзамены это сделают за меня. Изучение, закрепление заклинаний поиска. Я сдаю вам да следующие пары. Герминат! выкрикнули все студенты, поднимая руки вверх и выпуская стихийные искры в потолок тем самым прощаясь с преподавателем. Элла встала из-за стола и потянулась, чувствуя, как затекла спина. Или проводила полным неприязнью взглядом светловолосую Рилу и громко фыркнула. Эмоции плохой советчик, осадил я подругу. Это тебе ничего не даст. А вот если получишь больше баллов за семестр... Чародейка усмехнулась мне, не скрываясь за той самой милой и обезоруживающей улыбкой, которую использовала практически всегда. Хорошая мысль, Шер, а ещё знаешь что? Будет просто великолепно, когда ты получишь вторую искру, обогнав эту выскочку. Она примет участие в состязании? Она только для этого сюда и поступила, — пожала плечами соседка. Как и большинство ребят с нашего потока. Ты разве не знала? Удивление чародейке было слишком искренним, но я ему не поверила. За последнее время я успела понять одно. Фили очень хорошо умеет менять маски и притворяться тем, кем не является. Искра воздуха частенько улучала её во лжи. «Давай на чистоту», — сложив руки на груди, проговорила я. «Ты мне нравишься как человек, Фили. Но ложь я на дух не переношу. Возможно, у тебя есть причина так себя вести, но я тебе не враг и никогда им не стану, если не хочешь рассказывать о себе правду». Я настаивать не буду. Но не лги. Моя искра это чувствует. Милое лицо исказилось в гримасе. Девушка обернулась и, удостоверившись, что мы в аудитории остались одни, заговорила. «Чего ж ты до этого молчала? Знаешь, сколько усилий мне стоит подержания образа?» Я пожала плечами, не зная, что на это ответить. «Хорошо, я тебя услышала», — кивнула Фелия, расслабляясь. «Просто привыкла за свою жизнь. Постараюсь с тобой себя так не вести». «Спасибо». «Да не за что». Отмахнулся она. "Стало выйдешь?" "Нет, хочу кое-что поискать в библиотеке, заодно попрактикуюсь в заклинании. Передавай привет Пайбе." вчерадейко усмехнулась и, забрав тетради, направилась к выходу из аудитории. Уже возле двери она притормозила и не оборачиваясь, кинула: "У меня никогда не было друзей, Шэррил. И не знаю, как они между собой общаются. Надеюсь, ты мне поймёшь." Она не ждала от меня ответа и хлопнув в двери ушла. До библиотеки я добралась, когда солнце уже скрывалось за стеной леса, начинающейся в стороне недалеко от замка. И по с солнничные лучи больше не проникали в книжные хранилища через большие витражные окна. В помещении было светло, но ни светильников, ни факелов видно не было. Вполне возможно, что их маскировали такой же магией, как и левитирующие ступени, по которым приходилось подниматься за книгами на верхние сектора шкафов. На лестнице после того, как мне показал их Драфак, я видела, что предметы, дарующие свет, нет. Решив, что не это является целью моего визита, я подошла к одному из пустующих в такой час столов и положила на него тетради и листы, с которыми ходила на занятия. Открыв чернильницу, макнула в неё перо и размашистым почерком вывела на бумаге. «Бион, селенер». Хорошо, первая часть задумки была выполнена, дело осталось за малым. Прикоснувшись пальцами к ещё не высохшим чернилам, я зажмурилась, пытаясь зачерпнуть как можно больше энергии из внутреннего резерва. На заклинание, которое я еще никогда не использовала, могло потребоваться много сил. Лучше я буду искать все, что связано с отцом не в нескольких метрах вокруг себя, а в нескольких километрах. Но точно найду искомое». Груди начала жечь настолько сильно, что из глаз брызнули слезы. Кусая нижнюю губу, я усилием воли старалась распределить эту энергию по телу и дождаться, пока боль в груди утихнет. Драфа говорил, что со временем моя искра привыкнет к тому, что я управляю ею, а не она мной. И тогда весь дискомфорт в районе солнечного сплетения сойдёт на нет. Как долго этого момента ждать, он так и не объяснил. Тепло медленно протекало по венам, достигало каждой клеточки тела, напитывало его магией. Эвиньент прошептала: "Я чувствую, как чернила высыхают на пальцах грязными пятнами". Я ждала, но ничего не происходило. Не было такого толчка, как при срабатывании стихийного щита. Не было покалывания пальцев, как при вызове искры. Решив, что если не вышло, то я отдышусь и повторю через несколько минут, открыла глаза. Библиотека преобразилась. Цвета поблекли, левитирующие ступени казались черными размытыми пятнами, невидимые светильники больно били по глазам яркостью освещения. Пытаясь не потерять концентрацию, я обвела взглядом шкафы, стараясь найти хоть что-то похожее на то, о чем я читала в книгах, которые обучали Азам и объясняли саму природу и суть магии. На одном из стеллажей... В предпоследнем секторе что-то блестело. Понимая, что мне придётся с поисковым зрением подниматься почти под самый потолок башни, я вздрогнула. Но выхода не было. Я не могла сейчас бегать за графиком и попросить его слазить вон туда за непойми каким трудом. Хотя, признаюсь, мысль о том, чтобы позвать целителя на помощь, у меня появилась. Собравшись духом, двинулась к одной из лестниц. Я убеждала себя в том, что тут наложено сильнейшее заклинание, которое не позволит мне упасть вниз. но страх оставался страхом, и мне никак не удавалось его побороть. Подниматься по волшебной лестнице и одновременно не терять контроль над поисковым зрением оказалось не самой простой задачей. Но я справилась. На нужной книге оставался какой-то один условный пролёт, когда в ушах тихо, но очень назойливо зазвенели колокольчики. И чем ближе я подходила к искомому предмету, тем громче они звучали. Книга, подсвеченная мягким белым светом, находилась в седьмом секторе на пятой полке. Мне пришлось встать на носочки, чтобы до нее дотянуться. Стоило пальцем лишь коснуться корешка, как звон оборвался на громкой ноте и затих. Я нашла нужную книгу. Мне говорилось о Бионе Селинере. Дело осталось за малым. Спуститься. Если я думала, что при первом же шаге споткнусь и кубарем полечу вниз, то сильно ошибалась. Невыдимые магические силки, удерживающие ступени на весу, поддерживали и меня, не позволяя сверзиться с такой высоты и сломать себе шею. прижимая книгу груди и чувствуя то, как от усталости дрожат колени, я спустилась вниз и с тихим вздохом села за стол. Открыла перепачканными в чернилых пальцами книгу и прочитала надпись, оставленную на фарзации. «Личности, ставшие частью Академии двух богов». Неужели эта книга о людях, чьи портреты я тогда видела на огромном свитке в коридоре по пути к залу сердца? Тогда тут -то должен быть целый раздел, посвященный моему отцу». Драфок тогда сказал, что он был первым магом, который победил в состязании стихий и получил вторую искру. Страницы тихо шуршали, я искала упоминания о нём вручную. Сил на повторение заклинаний не было. Видимо, я всё-таки перестаралась и использовала слишком много энергии для такого простого бытового колдовства. Почему-то слова, сказанные мастером Гимля на занятия, не шли у меня из головы. Я была с ней категорически не согласна. И пусть преподаватель потом объяснила, что имела в виду лишь первую ступень этого заклинания — но сама формулировка её слов прозвучала неуважительно к магам, которые первыми изобрели инвиниент. С каждой перевёрнутой страницей я всё больше теряла надежду. Что, если я ошиблась в колдовстве? Может, я сделала что-то не так? Совершила неправильный пас рукой или произнесла заклинание не с той интонацией? О, братья-близнецы, помогите мне, пожалуйста. На следующей странице большими буквами значилось «Бион Селинер». Прямо под надписью красовался небольшой портрет. точно такой же, как я видела на светке в коридоре. С него молодой мужчина смотрел прямо на читателя этой книги, а в серых с чёрным ободком глазах сияло превосходство. Почему-то тогда в коридоре я не заметила этой эмоции. Но сейчас было видно, что на художника черадей смотрел как на ничтожество. Почему-то от этих мыслей мне стало не по себе. Не таким я представляла себе своего отца, не с такими открытыми, противными эмоциями. Мысленно хлопнув в себя по щеке, оторвалась от портрета Я опустила взгляд ниже, туда, где шла вся информация о моём родителе. Бион Селенер, шептала я себе под нос. Выступил в Академию двух богов в 19 лет, до этого был на домашнем обучении. Во время первого семестра показывал блестящие результаты во всех областях магии, оказался в числе тех, кому выпала честь впервые за всю историю существования Академии сражаться за приз, предоставленный палатой магии. Стал первым победителем турнира под названием Состязание стихий. Со второго курса вступил в великую ложу и после выполнения нескольких опасных заданий стал частью королевского двора, получив титул барона. История этого человека доказывает, что нет ничего невозможного. Академия Двух богов гордится тем, что выпустила из-под своего крыла сильного мага и достойного слугу короны. Перечитав этот абзац ещё два раза, перевернула страницу и разочарованно выдохнула. Это и была вся информация об отце. Дальше шла речь о какой-то светловолосой даме. Что может быть? воскликнула я захлопнув книгу. Что-то не так? Вздрогнув, я обернулась, хотя и так знала, кого там увижу, узнала по голосу. Позади меня, возле одного из шкафов, стоял мастер Саган и крутил в руках тонкий томик в ярко-алом переплёте. Вы меня напугали, пропустила я в голос каплю возмущения. Неужели? Он улыбнулся. Вот так самозабвенно читали сама себе, что я решил вас не отвлекать. Я закусила губу. Он слышал моё бормотание об Ионе Селинере. Просто прекрасно. Мне кажется, или вы разочарованы? Подел меня преподаватель. Не получилось повторить какое-то из заклинаний заданных на индивидуальное изучение? Скорее не нашла нужной информации в библиотеке академии. А что вы искали? Наигранно поинтересовался мужчина. Грубеть я ему не могла. Всё же мастер Саган сейчас играл по правилам светского общества, был манерным и обходительным. Интересовался делами дамы. Да и мамины лекции тут же всплывали в памяти. Мне казалось, что Малевика Селенер сейчас стоит за моей спиной. Если я посмею повести себя не так, как принято по этикету, то отхвачу от неё неплохой подзатыльник. Сведения об отце, который давным-давно обучался в стенах этой академии. Зачем? Приподнял брови мужчины и хитно прищурился. Неужели вы не можете спросить обо всём, что вас интересует лично у своего папеньки? К сожалению, не могу, притворно вздохнула я, стараясь унять злость, которая захватывала меня от разыгрывания этого спектакля. А видите ли, мой папенька пропал, когда мне было всего 5 лет. Он состоял на службе в Великой Ложе, но даже она не смогла отыскать его следы. И потом уворили, что сможете сделать это сами, проглядывая литературу, предоставленную палатой магии. Он был один из тех, кем гордится Академия двух богов. Вполне возможно, что тут могут храниться данные об отличившихся студентах. «Неужели?» С таким же притворством, как и я, воскликнул мужчина. «И чем же отличился ваш отец, госпожа Шерил? И прошу меня простить, если я интересуюсь вопросом, ответ на который получить не смогу». «Ну что вы!» Нацепив обворожительную улыбку, проворковала я в ответ. «Мой папенька стал первым победителем состязания стихий». «О-о-о! Тот самый Бион Селенер?» Ударил себя по ноге алым томиком маг. «Как раз натыкался на это имя, когда искал информацию для вас». «Вы помните о моей просьбе?» Прикрыв рот ладушкой, изобразил удивление. «Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить, мастер Саган». «О, в знак благодарности мы с вами можем прямо сейчас отправиться в одно из шикарнейших заведений столицы и отужинать там. Что может быть лучше, чем вечер, проведенный в компании прелестной дамы?» Я прикусила язык, чтобы не съязвить. Этот гад нарочно поддевал меня и пытался вывести из себя. Я просто это чувствовала. Но так легко на провокацию не поддамся. «Прошу меня простить». Встав со стула, я присела в неглубоком реверансе и выдохнула в ответ. Но, к сожалению, прелестная дама является студенткой Академии Двух Богов и без разрешения ректора не смеет покинуть стен учебного заведения. Не в моих правилах нарушать правила. «Похвально». Кивнул мне чародей. «И ваши извинения я тоже принимаю. А жаль». Ох, как жаль, что вы сможете покинуть академию только на каникулах. Ведь какая сейчас погода, так бы гулять всю ночь под звёздами и наслаждаться свежестью лёгкого ветра. Смею вас заверить, что у меня будет возможность насладиться всем тем, что вы описали. Ведь совсем скоро отправляюсь домой по просьбе главы рода. Ректор уже подписал указ на 3 выходных дня. Не буду лезть к вам в группу, если узнаю причину вашего визита в родовое гнёздышко. Усмехнулся мастер Саган. «Ну что вы, нисколечко!» Я привычным жестом откинула волосы за спину. «Мой брат становится новой главой рода и берёт в жёны дочь Маркиза. Смысла лгать или выдумывать причину я не видела. К тому же он мак воздуха, а значит, может улавливать ложь в словах и, возможно, получше моего». «Что же ничья, студентка Шерилл?» Уже привычным слегка грубоватым тоном бросил преподаватель, ставя книгу на место. «А могу я узнать, чего вы добивались этой комедии?» усмехнулась, я, расслабляя спину. Сама не заметила, как свела лопатки вместе. Ох, все эти уроки от мамы. Хотел проверить, как быстро ваши эмоции начинают взаимодействовать с силой. Я должен сказать, что приятно удивлён. Мне не удалось вас вывести из себя. Убить меня решили. Глажев руки на груди перебил её мужчина. Эти эмоции мне во вред? Или мне кто-то другой говорил эти слова? Мастер Саган лишь усмехнулся. Шэрл Вы и без моей помощи с этим заданием прекрасно справитесь. А что касаемо вашего отца, сомневаюсь, что разгадка его исчезновения будет храниться в библиотеке Академии. Увы, расширить область своих поисков я пока не могу. Развела я руками, понимая, что преподаватель больше, чем прав».